так-то ы т рассудил все не посоветовавшись засмеялась она легким хорошим смехом а хочешь с тобой пойду сейчас же вот только одно твое словечко в покров сеня и не раньше но и не позже значительно сказала она а то ведь я и о п р а в д а ю твои слова возьму да сделаю все по-своему у девушки день короче в покров так в покров дай бог дожить Перед хутором Малый Исток, дорога пошла под изволок, кони взяли крупный шаг, и надо было поспевать за ними, но с е м ё н и Варвара, занятые друг другом, отстали. На спуске перед мостом с е м ё н догнал под воду Мария и на прощание пожал ему руку. Мария, немного подмерзшая, с натертым красным носом, понял радостное возбуждение с е м ё н а и весело стукнул своим кнутом. «Моста, Ксения! Ну уж, на свадьбу я тебе дам!» «Марюшка, место первого свата, так и запишем!» «Их!» Подводы неспешно поднимались в гору, а с е м ё н оставшись на мосту, провожал их взглядом до самого перевала. Варвара весь подъем шла за своей телегой, часто оборачивалась и ответно махала с е м ё н а рукой. На изломе дороги остановилась, постояла немного — И было видно, побежала догонять обоз, а скоро и скрылась совсем. Глава 26. В душе Варвары произошло что-то важное, счастливое и тревожное. в с е т а к и ей ш е л двадцатый год, и по строгой крестьянской морали она уже не первую зиму была на выданье. Однако не попадался ей человек по сердцу. В кругу невест, где всегда живет лютое соперничество, Варвару в глаза бы называли перестарком, да мешала им ее красота. Но сама она втайне горько страдала, уже давно не находила себе места. — Да выбирается вот, — забедно сулили матери невест. — Да стукается. — О, нет, бабоньки, это свое возьмет. Знала о пересудах бабы Варвара. Да и в семье на нее поглядывали искосы, как на засидевшуюся в девках, как на лишний род в семье, потому что на руках отца было еще трое малых. Правда, Варвара работала, не всякий мужик управится, но все равно суд ей один, девка с возу кобыли легче. Нередко бывает, что звереныш, взятый людьми из жалости домой, возвратясь в свою среду, с трудом переживает обретенную волю. Примерно так же случилось и с Варварой. Ей было 14 лет, когда к ним в дом на постой определили ссынную учительницу из Воронежа, Екатерину Павловну Вязникову. Екатерина Павловна могла и хотела учить грамоте сельских ребятишек, но ей было строго-настрого запрещено это, и она обратила все молодые неизрасходованные силы на бойкую черноглазую Варю, которая ответила ей не только привязанностью, но и горячей любовью. Девочка быстро постигла азы грамоты и к концу первой зимы могла бегло читать, считать и писать. Варя находилась уже в том возрасте, когда красота и обаяние старшей, но молодой женщины очаровали ее юную душу. И прилежно она училась не потому, что хотела быть грамотной, а просто-напросто желала во всем походить на свою умную, красивую, всеми уважаемую учительницу. Варя подглядывала, запоминала, а потом подражала манере говорить, пожимать плечами, походке, жестам и привычкам Екатерины Павловны. — Ну, Варька, — сердито удивлялась мать, — и в кого издалась-то такая обезьянка? А дай-ка Екатерина Павловна видит, нечто поглянется ей, а? Но Варя все глубже и глубже вникала в заветное своей обожаемой учительнице. и так как большей частью все это выходило у нее почти бессознательно, то и западало в ее душу легко и прочно, тем более что вины своей она ни перед кем не замечала. Екатерина Павловна, чтобы не портить чистую кожу лица, никогда не румянилась, не подводила бровей, умывалась только холодной водой с душистым земляничным мылом, брезговала румянами и стала умываться холодной водой и в а р е Екатерина Павловна редко гляделась в зеркало, но знала, что ее тонкие, густые, в тяжелых локонах волосы привычно крупной волной набегают на виски, и когда скатываются на щеки, она легким движением головы откидывает их, и тогда лицо ее становится открытым и прекрасным. Такую же прическу завела себе и Варя. Екатерине Павловне одинаково к лицу были платья с глухим и отложным воротником, у д л и н е н н ы е и покороче, и в талию, и вольного покроя, потому что она умела держать себя в каждом из них. Секрет этой простоты Варя постигла не сразу, но потом очень дорожила им этим своим открытием. На Екатерину Павловну откровенно заглядывались и покорно рабели перед нею парни, много моложе ее, но она со всеми была равна, проста, приветлива. но ни в одном из них, казалось, не замечала даже явных достоинств.